Глава 3. Они вошли в атмосферу и стали спускаться вниз. База десептиконов осталась далеко в стороне. До нее лететь было еще около часа, но Оптимус Прайн настоял на том, чтобы они спустились на поверхность планеты именно здесь, на большом расстоянии от базы. Эта мера предосторожности была принята, чтобы их не заметили патрульные десептиконы. «Но так мы потеряем целый час», – возразил ему спасатель. «Лучше потерять час, чем завалить все дело», – ответил ему на это Оптимус Прайн. Немного поразмыслив, спасатель признал, что командир автоботов, как всегда, прав. Итак, они опустились к самой поверхности планеты и на очень малой высоте полетели к базе. В этот момент, хорошо понимая важность дела, за которое взялись, спасатели Бластер и Оптимус Прайн отбросили все эмоции, оставив только холодный расчет. «Постоянно следите за горизонтом», – приказал Оптимус Прайн. «Мы должны увидеть патрульных десептиконов до того, как они увидят нас. Заметив их, сразу уходим к земле и, спрятавшись, пережидаем, пока они не пролетят мимо». «Я сделал так же», – сообщил спасатель. «Они засекли меня с помощью детектора металлов». «Будем надеяться, что сейчас они забыли захватить его с собой, иначе наша затея не имеет смысла. Нужно повернуть и лететь прочь, и если нас засекут, мы этим только навредим мальчику». «У меня такое впечатление, что наш малыш может постоять за себя», – заметил Бластер. «Да, но не стоит забывать, что до этого ему очень везло, а сейчас в роли везения должны выступить мы». «Да, мы должны, мы просто обязаны ему помочь. И не только потому, что он наш друг. Он спас всем нам жизнь. А если брать меня и Бластера, так два раза», – проговорил спасатель. Дальше они летели молча, целиком сосредоточившись на полете, стараясь все время наблюдать за горизонтом. Внизу мелькали невысокие холмы, овраги, речки, озера. Горы придвигались все ближе и ближе. До них уже оставалось буквально подать рукой, когда Бластер предупредил. «Внимание! Впереди патруль десептиконов!» Трое друзей, мгновенно среагировав, нырнули вниз и приземлились в неглубоком овраге, над которым, на счастье, как раз пролетали. Быстро спрятавшись в густом кустарнике, они стали наблюдать за небом. На счастье, кусты были высокие, но все равно Оптимус Упрайну, который был самым высоким, чтобы замаскироваться, пришлось лечь на землю. Через минуту над ними пролетели десептиконы. Ого! сказал спасатель. С ними сам смертоносец. Похоже, они стали относиться к патрулированию серьезнее, чем раньше. «Они предполагают, что мы можем появиться», сделал вывод Бластер. «Они не предполагают», поправил его Оптимус Прайн. «Они знают». «Вероятно, ты прав», согласился с ним Бластер. «Это значительно усложняет нашу задачу». «А кто тебе говорил, что она легкая?» усмехнулся предводитель автоботов. «Меня волнует другое», – пробормотал спасатель. «Заметили они нас или нет?» «Узнаем, когда подлетим к станции. Если нас будет там ждать засада, заметили», – сказал оптимус Прайн. «Хотя, думаю, засада нас там может ждать независимо от того, заметили нас или не заметили. Если все остальные десептиконы по умственному развитию приближаются к средней мощности пылесосу, то Скарпанок у них совсем не дурак». «Это точно», – согласился с ним Бластер. Они выждали еще несколько минут, а потом, покинув гостеприимный овраг, полетели прежним курсом. Когда до базы оставалось не более нескольких километров, они опустились на землю и проделали оставшийся отрезок пути пешком, то и дело останавливаясь, прислушиваясь и вглядываясь в каждый подозрительный кустик, за которым могла скрываться засада. К счастью, ее не было, и три друга беспрепятственно подобрались почти вплотную к базе. Им даже повезло. Сначала они вышли на полянку, на которой два дня назад лежала антигравитационная платформа Микута, а потом обнаружили в кустарнике дорогу, проложенную поросюшкой. Это позволило им подобраться к базе десептиконов еще ближе. Осторожно выглянув из-за куста, Оптимус Прайн увидел перед собой купол базы и удовлетворенно хмыкнул. «Что там?» – шепотом спросил его сзади бластер. «База как база. Видел я уже базу десептиконов». Они строят их на один манер, ни капли фантазии. Микута там не видно. Откуда? Они не такие дураки, чтобы держать его снаружи. Нет, он внутри, в самой глубине базы. Вот кораблик его я вижу. Он, похоже, целый, это хорошо. Хотя, постой, на корпусе видна какая-то вмятина. Надеюсь, она не помешает кораблику взлететь. Иначе спасение Микута может не удаться. Нам не на чем будет вывести его с планеты. Дьявол шепотом чертыхнулся спасатель. «Что там у тебя?» спросил Оптимус Прайн. «Какая-то местная птичка, похожая на сороку, пытается свить на моем плече гнездо». «Ну так прогони ее!» недолго думая посоветовал Бластер. «Нельзя!» запретил Оптимус Прайн. «Если мы ее спугнем, это может обратить на себя внимание. Тогда кто-то из десептиконов посообразительнее может заинтересоваться, чего она так испугалась, и в результате нас обнаружат». «Лишь бы только она не начала нести яйца», – пробормотал спасатель. «Терпи, даже если она начнет высиживать птенцов», – шикнул на него предводитель автоботов. «А что делают десептиконы?» – спросил Оптимуса Прай на Бластер. «Демонтируют оборудование», – шепотом ответил тот. «Так я и думал. Они выносят блоки и ящики из базы и складывают их на площадке перед собой. Судя по всему, улетая, не захватит их с собой». «Много их?» — спросил спасатель. Штук десять. Это плохо. Если мы на них нападем сейчас, то нам придется буквально прорубаться внутри базы. Это займет какое-то время. В итоге на помощь своим товарищам успеют броситься остальные десептиконы. Думаю, прямое нападение себя не оправдает. Мы погубим Микута и погибнем сами. Нет. Нужен какой-то план. Вот именно. И этот план есть. Ответил Оптимус Прайн. Что он из себя представляет? «Отойдем вглубь кустарника. Думаю, пришло время его обсудить». Осторожно, чтобы лишний раз не потревожить даже маленькую веточку, друзья удалились от станции на такое расстояние, на котором они могли свободно разговаривать в полголоса, не опасаясь, что их услышат десептиконы. «Так что же это за план?» – нетерпеливо спросил Бластер. «Хорошо, я его сейчас расскажу», – проговорил Оптимус Прайн. Но сначала мне хотелось бы обрисовать обстановку. Итак, десептиконы спешно демонтируют базу. Отдыхать они, похоже, не собираются. Еще бы, это понятно. На этой планете у них буквально земля горит под ногами. Они хорошо понимают, что в любой момент может появиться наш отряд и стереть их в порошок. Вот такая ситуация. Они демонтируют все оборудование, потом возьмут его и сейчас же улетят. Значит, время работает против нас. «С каждой минутой промедления увеличиваются шансы, что мы упустим врага и не спасем мальчика. Атака в лоб не имеет смысла. Значит, их нужно брать хитростью». «Хитростью?» – переспросил спасатель. «О чем же еще? Слушайте мой план. Десептиконов надо как-то отвлечь от входа в базу. Как? Да очень просто». Бластер спасатель, вы появляетесь в стороне от базы и совершенно безмятежно к ней летите. Увидев, что вас всего двое, десептиконы не удержатся и кинутся за вами в погоню. Ваша задача – увести их за собой как можно дальше. Пока десептиконы будут догоняться за вами, я проникну в базу и спасу мальчика. Задача облегчается тем, что смертоносца сейчас на базе нет, но он может в любую минуту вернуться» а его отсутствие нужно использовать. Поэтому приступаем к осуществлению плана немедленно. Ты забываешь, что если рядовые десептиконы обязательно бросятся в погоню за нами, причем всей гурьбой, то скорпанок на эту ловушку не попадется. Он останется в базе, и тебе придется иметь дело с ним». «Ба», — сказал Оптимус Прайн, — «один на один. Это не проблема. Либо я его обману, либо намну ему бока. Вот и все». «Другого выхода нет. Нужно рискнуть, иначе мы потеряем Микута». Бластер и Спасатель переглянулись. «Если мы возьмемся притворить в жизнь этот план, ты осознаешь, что рискуешь гораздо больше нас». Наконец спросил Спасатель. «Мы легко уйдем от десептиконов на открытой местности. Ты же, попав в их базу, окажешься в ловушке. Если у вас есть другой план, предлагайте». «Почему вместо тебя на базу не пойдет кто-нибудь из нас?» Бросил Бластер. «Потому что у меня больше шансов, столкнувшись со скорпоногом, намять ему бока». «Это резонно», — согласился спасатель. «А теперь ответь еще на один вопрос. Ты придумал этот план заранее?» «Да», — честно ответил Оптимус Прайн. «Но это единственный план, который обещает успех. Я думал всю дорогу и ничего лучше придумать не смог». «Понятно», — пробормотал спасатель. «Ты, как всегда, берешь на себя самую опасную часть». «Командир я или не командир?» усмехнулся Оптимус Прайен. «Хорошо. В том случае, если все получится, где мы встречаемся?» «На полдороги к скоплению астероидов. Кстати, если я не появлюсь в течение долгого времени, спасатель берет на себя командование отрядом, и вы атакуете базу десептиконов в открытую». «Тогда действуем. Время неумолимая штука. Не будем его терять», – воскликнул Бластер. «Ты прав», – согласился с ним Оптимус Прайен. Через 10 минут вы взлетаете и отвлекаете на себя внимание десептиконов. Я к этому времени буду уже в кустах возле базы, наготове. Как только десептиконы погонятся за вами, я иду спасать Мейкута. «Береги себя», – сказал ему Бластер и быстро пошел прочь, вслед за спасателем. Оптимус Прайм вздохнул и полез через кусты. Через 5 минут он уже был готов действовать. Через 10 на горизонте появились летевшие на небольшой скорости спасатель и Бластер. «Эй, гляди-ка!» – крикнул Звезда Шмык и ткнул пальцем в небо. «Автоботы! Двое! Они явно ищут нашу базу!» «Да!» – проскрипел Клык, тоже прекращая работу и внимательно глядя на безмятежно летящих в небе автоботов. «Разведчики! И других поблизости не видно! Неужели их только двое?» «Да, конечно!» – закричал Десептикон, которого звали тупица. «Давайте их убьем!» «А что? Это идея! Грек было бы упускать шанс!» Воскликнул Клык. «Тем более их всего двое! Вперед!» Ух, сейчас мы им зададим жару!» «Активация!» Крикнул Звезда Шмыг, трансформируясь и взлетая. Его примеру последовали остальные десептиконы. Оптимус Прайм видел, как несколько десептиконов, находившихся внутри базы, услышав снаружи крики, выскочили и тоже поспешно взлетели стараясь догнать опередивших их товарищей и принять участие в охоте на автоботов. Прятавшийся в кустах Оптимус Прайн покачал головой. Однако самоуверенность и глупость погубили уже ни одного десептикона, ни одного еще и погубят. Посмотрев на небо, он убедился, что десептиконы удалились уже на достаточное расстояние. «Пора», – сказал сам себе Оптимус Прайн и, выскочив из кустов, подбежал к куполу базы. Осторожно открыв дверь, он убедился, что коридор пуст и пошел по нему, не забыв предварительно вытащить из ножен меч. Уверенно шагая вглубь базы десептиконов, он по дороге открывал одну за другой все двери, мимо которых проходил. Увы, каждый раз его глазам представала пустая комната. Мальчика не было нигде. Чувствуя все усиливающееся беспокойство, предводитель автобота невольно ускорил шаг. Кроме того, торопиться его заставляла мысль, что враги вот-вот могут вернуться. Наконец, осталось всего три двери, которыми оканчивался коридор. Они были расположены треугольником. Одна справа, другая слева, третья прямо. Оптимус Прайн хотел уже было открыть то, что было слева, но тут она открылась сама, и перед ним предстал скорпанок с собственной персоной. «Кого я вижу?» – весело сказал он. «Оптимус Прайн. Не верю своим глазам». «А кого ты еще ожидал увидеть?» В том ему ответил предводитель автоботов и шарахнул по врагу из пушки, расположенной в левой руке. Снаряд был выпущен почти в упор и попал скорпаногу точно в середину груди. Конечно, панцирь командира десептиконов выдержал этот удар, но он был так силен, что скорпанок выбив телом дверь, буквально влетел в комнату, из которой только что вышел. Увидев сквозь дверной проем, что скорпанок резво вскочил на ноги, Оптимус Прайн взмахнул мечом и уже хотел было кинуться на врага, но тут открылась правая дверь, откуда выскочили два Десептикона и сразу же напали на него. «Ах так!» – отражая первый удар, сказал автобот. «Значит, засада!» «Ну, конечно!» – все так же радостно сообщил ему Скорпанок, снова появляясь в дверном проеме. «А не кажется ли вам, что в этот раз в вашу ловушку попалась добыча, которая вам, мягко говоря, не по зубам?» – спросил Оптимус Прайн и, отразив очередной удар, упорно наседавшего на него десептикона, ударил зануду коленом в живот. Тот скорчился и рухнул на пол. Оптимус Прайн выиграл от этого только то, что у него сменился противник. Кстати, второй десептикон оказался еще более нудным и упрямым. Еще раз повторив свой прием, автобот отправил на пол и второго противника. В награду он получил возможность скрестить свой меч с секирой Скорпонога. Между тем, первый поверженный им на пол десептикон уже пришел в себя и выказывал явное желание встать. Уклоняясь от великолепного рубящего удара снизу, Оптимус Прайн подумал, что его положение имеет как преимущества, так и недостатки. Тесный коридор не давал десептиконам напасть на него скопом. Он же исключал всякую возможность настоящего манёвра. Это означало, что пробиться в комнату, где держали Микута, он сможет лишь убив поочерёдно Скарпанога и двух его воинов. Даже для Оптимуса Прайна это было слишком. «Знаешь», – сказал ему Скарпаног, отражая очередной выпад. Я даже не предлагаю тебе сдаться. В качестве пленного ты мне не нужен. А вот в качестве трупа я бы тебя заполучил с большой радостью». чего же такие резкие перемены?» – спросил Оптимус Прайн, в свою очередь отбивая контратаку Скарпанога. «Прошла любовь, увели помидоры». «Что я могу сделать, захватив тебя в плен? Убить? Так не лучше ли сделать это сразу?» «Конечно, взяв тебя в плен, я мог бы выбрать для тебя смерть более мучительную, чем в бою, но сейчас мне не до этого. Сейчас я тороплюсь». Тот, кто торопится в важном деле, неизбежно проигрывает, сообщил Оптимус Прайн и выпустил в Скорпонога новый снаряд. Впрочем, тот вовремя присел и снаряд попал в грудь Десептикону, который стоял за его спиной, и ждал своей очереди скрестить клинки с Оптимусом Прайном. В результате база десептиконов лишилась еще одной двери, на этот раз справа по коридору. Справедливо предполагая, что поскольку перед ним осталась только одна дверь, а Микут почти наверняка за ней, Оптимус Прайн решил про себя, что стрелять снарядами больше не будет. Вдруг один из них прошибет дверь и попадет в Микута. Бой продолжался. Хорошо понимая, что время работает против него, а с каждой секундой возрастает вероятность того, что остальные десептиконы вернутся, Оптимус Прайн предпринял отчаянную контратаку. Ему удалось нанести рукоятью меча чудовищной силы удар, пришедшийся скорпаногу в голову. Тот рухнул. Меч второго отлетел в сторону и, отскочив от стены, упал метрах в пяти от владельца. Но второй десептикон, в свою очередь, приложил чудовищные усилия и выстоял. Он проявлял чудеса изворотливости и ловкости не желая освобождать Оптимусу Прайну, проход вглубь базы. Отбив очередной удар, автобот оглянулся и увидел, что неподвижно валявшийся на полу Скарпанок зашевелился. Через несколько секунд он придет в себя и попытается напасть на Оптимуса Прайна сзади. Понимая, что может оказаться между двух огней и неминуемо погибнет, предводитель автоботов отступил. Действительно, через несколько секунд Скарпанок снова вступил в битву, и положение Оптимуса Прайна стало как никогда серьезным. Он вынужден был еще отступить, и в результате упустивший меч Десептикон снова вооружился. «Все», – сказал себе Оптимус Прайн. «Надо признать, попытка не удалась. Скорпонок оказался хитрее. Мне не пробиться». Сердце его наполнилось невыразимой горечью. Между тем положение требовало немедленного решения. Оптимус Прайн сначала собирался погибнуть здесь, в двух десятках метрах от пленника, которого он пришел освободить. Но потом здравый смысл подсказал ему, что это не выход. В самом деле, чего он таким образом добьется? Микут останется в плену, враг будет торжествовать, автоботы лишатся предводителя, а стало быть, станет меньше шансов освободить Микута. «Что же, отступать?» – спросил он у себя и сам же ответил. Как это не горько, но надлежит поступить именно так. Это было мудрое решение. В самом деле оно давало возможность, используя оставшееся время, предпринять новую попытку спасения мальчика. Именно поэтому, отражая удар за ударом, Оптимус Прайн стал отступать по коридору к выходу. «А, бежишь?» – вскричал Скорпонок. «Нет», – сказал Оптимус Прайн, – «отступаю». «Это одно и то же» зарычал Десептикон. «Не совсем», – ответил автобот, отходя еще на несколько шагов и уворачиваясь от метательного ножа, который кинул в него стоявший за спиной Скорпонога Десептикон. «Что ты имеешь в виду?» встревожился скарпаног и нанес чрезвычайно красивый удар, парировать который Оптимусу Прайну удалось лишь с величайшим трудом. Хорошо понимая, что главарь Десептиконов просто заговаривает ему зубы, Оптимус Прайна наступил еще на несколько шагов. Так он пятился, пока не уперся спиной в дверь, ведущую наружу. Тут автобот сделал такой быстрый и сильный выпад, что Скарпанок, пошатнувшись, вынужден был сделать шаг назад. Воспользовавшись этим, Оптимус Спрейн выскочил за дверь и, очутившись на свежем воздухе, крикнул «Трансформируюсь!». Через секунду, взлетая, он увидел возвращавшихся, несолонно хлебавших десептиконов. До них было не так уж и далеко. Еще несколько минут пребывания в коридоре базы, и он оказался бы в ловушке, из которой не смог бы выбраться никогда. Посмотрев вниз, Оптимус Прайн увидел выскочившего из базы Скарпанога и его воинов. Тот, в свою очередь, глядел на автобота и насмешливо улыбался. — А правда, здорово я вас перехитрил! — крикнул Скарпаног. Ничего, — набирая высоту, — подумал Оптимус Прайн. — У нас есть еще шанс, и мы его используем. Обязательно используем